и, не попрощавшись, положил трубку. «Дорогой Андрей Януарьевич, большое спасибо вам за поддержку. Я только что получил указание оставаться в Белграде и продолжать работу. Посылаю вам обзор важнейших новостей. Отправляю только первую часть, пока без анализа одни лишь факты. С коммунистическим приветом! А... Тапенко. Сегодня в соборе святого Марка надбискуп, архиепископ Хорватии Алоис Степинац провел молебен Тедеум в честь нового монарха Петра II. На торжественном молебне присутствовали Бан, губернатор Хорватии Шубашич, его заместитель Ивкович, комендант армии генерал Неделькович, городской голова Старшевич, генералы Марич, Михайлович, Живкович, Мратенкович, Велебит. Это сообщение, поступившее только что из Загреба, представляет серьезный интерес, потому что на торжественном молебне отсутствовал генерал, Мачек, являющийся признанным лидером Хорватии. Мачек был объявлен как первый заместитель премьера Тимовича, однако до сегодняшнего дня он не прибыл в Белград и не сделал ни одного заявления, которое бы подтвердило его желание работать в составе нового кабинета. Здесь предполагают, что Мачек лишь в том случае согласится работать в новом кабинете, если Югославия подтвердит свою верность Тройственному пакту. К сожалению, белградские власти отказали мне в разрешении поехать в Загреб, и поэтому я не могу перепроверить эти сообщения. Корреспондент Дейли Мэйл. «Здесь я со мной сказал, что в Лондоне циркулируют слухи о том, товарищ Молотов проявляет глубокий интерес к ситуации в Югославии. По словам корреспондента Шорн, ему известно, что Молотов заявил в беседе, которая состоялась в Москве с посланником Гавриловичем о поддержке Советским Союзом сопротивления Югославии агрессору. Корреспондент из Лондона передал в газеты сообщение, которое не было пропущено цензурой, о том, что советы за кулисами содействуют созданию прочного барьера против дальнейшего проникновения Гитлера на Балканы, имея в виду защиту традиционных русских интересов в проливах. В Белграде сейчас перепечатана статья из венгерской «Симферии» шаг где в частности говорится, фюрер Рейха не хочет создавать такого впечатления, будто он насильно заставил Югославию стать членом Тройственного пакта. Германия не торопит Симовича с ответом. Берлин подчеркивает, что до получения официального сообщения из Белграда о том, какую позицию займет кабинет Симовича По отношению к договорным обязательствам, заключенным свергнутым правительством, всякого рода слухам и заявлениям нельзя придавать особого значения. На повестке дня лишь один вопрос. Сумеет ли Симович сохранить мир в этом районе Европы? И если да, то каковы его гарантии? Югославское телеграфное агентство «Авала» распространило следующее официальное заявление. «Мы уполномочены категорически опровергнуть сообщения некоторых иностранных газет о так называемом скверном обращении с немцами в Югославии и покушении на безопасность их жизни и имущества. Также не отвечают действительности, Сообщение иностранной печати о том, что в Югославии организованы манифестации против немцев и что колонны манифестантов несли английские и польские знамена и пели песни, в которых выражались угрозы по адресу немцев.